Поддонный приподнял верхнюю губу, обнажая мелкие белые зубки, вскочил со стула, метнулся в сторону попутно разбив лампочку, и дом погрузился в пучину темноты. "Это Элькалем!" завопил Хипротомус. "Это он! Я его узнал! Это из-за него казнили мою мать!" "Ааа!" "Заткнитесь!" прорычал я. "Сейчас не до вас!" Бычков махнул рукой, и я обрушил полено на оконную раму. В ту же секунду грохнул взрывом тротиловый пластилин, и мы рвались в дом. "Ложись!" зарал я и принялся поливать очередями автомата по углам. Врезалась в щёки штукатурка, отбиваемая крупнокалиберными пулями, звенело стекло, что-то рухнуло, затем пуля угодила в зеркало, и осколок ризанул мне на по шее, враз сделав плечок горячим от крови. Сука! зарал я в приступе бешенства и жал на курок отчаянно, пока рожок не выплюнул последний кусок свинца, и затвор не заело намертво. Его здесь нет, услышал я голос Бычкова. Зажигаю фонари. Тут же мощный луч света зашарил по комнате, освещая разрушенное пространство. Он в подвале скрылся, хмыкнул мой товарищ: "Хитрый гад. Знаешь, я его узнал". "Да что ты? Кто же это?" "Это поддонный". "Кто?" удивился Бычков. "Прохор Поддонный, которого мы с тобой убрали во время войны в Завизи". "Не сходи с ума!" жёстко бросил мой товарищ. "Это у тебя с непривычки". Он сплюнул и посветил фонарём на крышку подвала. Лезем. Сначала я, следом ты. Только перемени обойму в пистолете. В подвале было так же темно, как и в доме. Спустившись, мы вжались спинами в сырые стены. Мы были готовы в любой момент разнести в куски любую человеческую плоть, сверкнувшую во тьме недружественными глазами. Его здесь тоже нет, прицокнул Бычков. Ловкий мужик. Он отлепился от стены и, пройдя два шага, предупредил: "Включаю фонарь". И опять луч света зарыскал во мраке, открывая нам бытовые картинки продовольственных запасов рачительного хозяина. С добовых перекладин свисали круги копчёных колбас. Связки вяленой рыбы источали речной аромат, а жирные окарака покачивались от наших случайных прикосновений. "Хороша капуста", похвалил бычков с хрустом стряхивая с пальцев капли рассола. Но где же всё-таки наш пациент? Я включил второй фонарь и пошёл в обратную от товарища сторону. Будь осторожен, предупредил он. Подвал на удивление был просторным и длинным, и, по моему разумению, выходил далеко за пределы фундамента под самый огород. В этой его части продуктов не хранилось, а покрывалось плесенью старое вышедшее из употребления мебель, а также прочее ненужное утварь. И тут я увидел дверь, обитую кованным железом, с чугунными шипами по всей поверхности. Её открывали совсем недавно, размазав петернёй пыль. Я нашёл его, проговорил я в темноту. И через мгновение плечо у в плечо почувствовал рядом своего проверенного товарища. Он за этой дверью. Эй, мужик, крикнул Бычков. Открывай дверь, а не то мы тебя гранатами забрасываем. В ответ мы глотали тишину. А вдруг это дверь подземного хода, предположил я. И он сейчас где-нибудь на другом конце посёлка. Всё может быть. Вот, сука, шипы наварил. Плечом не насадишь. Он порылся в кармане и достал прозрачный пакет, из которого отщипнул кусочек пластилина и намазал под дверному косяку. Вставил запал и толкнул меня в грудь. Свинные карака оказались хорошим укрытием от взрывной волны, и когда мрак разорвало вспышкой, мясо приняло на себя всю её силу, тут же запахнув жареным беконом. С автоматом наперевес бычков рванулся на вспышку и вскрикнул, как будто нарвался на встречную пулю. Ах, мать твою! Ли взяла взрывчатка двери, всей мордой и шипы. Вот тварь. Он утирался щеки кровь, морщась от боли, а я пять за пятью осматривал неприступную дверь, пока не нашёл большую замочную скважину, из которой повеяло сыростью и средневековым мраком. И я приставил своё ухо к этой скважине, и показалось мне, что слышу какое-то движение за дверью, что живые существа обитают там, и что поддонный не скрылся через подземный ход, а отсиживается в бункере, укрывая заложницу. Он там, прошептал я. Я слышу его. А её ее... Снежность и Надежда в шёпоте спросил Бычков: "Кажется, да. Ах, нельзя больше тратилом, сокрушался мой товарищ. Мы можем её повредить. Что же делать?" И тогда я достал из кармана конверт, открыл его и вытащил вещицу, похожую на засушенную змейку. "Что это?" спросил Бычков. Какая разница, ответил я и вставил Зоин хвостик в замочную скважину. Что-то щёлкнуло, что-то клацнуло после поворота, и тяжёлая, обитая железом дверь отворилась. Вшим стоять, зарал Бычков, врываясь в большое пространство с высокими потолками, подсвеченное тусклым светом. Стоять!